Закрытыми глазами отличу, сказала Валя. Надо бы ее как-то отдельно хранить, Мария Ивановна. Осенью будем выкапывать, вот и отобрать на семена. Нет, этот сорт нам не подходит. Сейчас мы его садим по неволе, потому что другого нет. А почему плохой? Нет, сорт очень хороший, но сильно болеет Тифа а главное не ракоустойчив. «Мы обязаны переходить на ракоустойчивые сорта». «Это те, что пионеры получили?» «Да, вот они размножат, и тогда их сорта вытеснят все другие». «Ну, они, пожалуй, размножат», – недоверчиво протянула Галя. «Не скоро дождешься». «Конечно, размножат. Ты зайди к нам и да посмотри, что Ванюшка делает», – заступилась за брата Настя. «Подождите, девчата» остановила и Валя. «Мария Ивановна, я вам хотела задать вопрос относительно этой болезни. Рак. Что это за штука? Плакаты повесили, разговоров много, а никто как будто и в глаза его не видел». «И очень хорошо, что не видел», сказала Мария Ивановна. «Болезнь это очень неприятная». Она взглянула на комсомольцев и, видя, что вопрос этот интересует всех, Решила рассказать о раке картофеля. Между ними уже установился такой обычай. При каждой встрече она проводила небольшую беседу. Чаще всего разговор начинался с какого-нибудь вопроса. Опасный гриб. «Рак – это грибок», – начала Мария Ивановна. Откуда взялась эта странная и очень опасная болезнь? Ученые всего мира спорят между собой и точно установить не могут. Некоторые говорят, что ее привезли с родины картофеля, значит, из Америки. Хотя известно, что в Перу и Чили не было рака, и его недавно завезли туда из Европы. Другие ученые говорят, что рак перешел на картофель с корней диких растений. Это тоже только предположение. Интересная и поучительная история самой болезни. В декабре 1883 года к профессору-биологу Карлу Шильберски принесли несколько картофелин с бородавками. Клубни эти выросли в одной деревне в районе Белых Карпат. Профессор был удивлен. Что такое? Ничего подобного ему не приходилось видеть раньше. Долго он разглядывал эти странные наросты бородавки под микроскопом. А когда изучил, то понял, что это новый вид еще никому неизвестного грибка-паразита. Так Шильберский первый открыл эту болезнь. Через 10 лет, в 1893 году, в другой стране, в Англии, один известный ученый нашел у привезенного из Венгрии картофеля такие же наросты и написал про них статью. Наросты он назвал «ржавчиной». Шли годы, и на картофельную болезнь все чаще стали обращать внимание. При капитализме наука оторвана от жизни, от практики. Ученые даже не подозревали, что этот грибок уничтожает урожай картофеля, и фермеры давно страдают от него. Вышло так, что рак, как называют теперь эту болезнь, прозевали, а когда спохватились, то было уже поздно. Болезнь свирепствовала во всех странах, где выращивали картофель. Только в России картофель еще не был заражен этим грибком. Когда рак превратился в народное бедствие, тогда спохватились и правительства всех стран. Везде был установлен строгий карантин. Началось изучение рака. Что же узнали ученые? Узнали, что споры грибка рака могут приспокойно жить 15-20 лет в земле и не погибают, а при случае заражают картофель. Ну а как бороться с такой болезнью? Споры грибка оказались очень выносливыми. В смоченном виде, при жаре в 80 градусов, паразит погибает только через полчаса, а в сухом живет больше 20 часов. Мороз в 17 градусов ему не страшен, никакие известные тогда яды на него не действовали. Рак картофеля поражает клубни, ботву, листья растения, больше всего болеют клубни – Наросты на них походят на губку или на головку цветной капусты. Цвет их сначала белый, слегка желтоватый. Потом он становится коричневым, а к сентябрю эти наросты чернеют и загнивают. Запах от гниющего нароста такой, что есть картофель противно, хотя для человека рак картофеля не опасен. На участках зараженных раком нельзя сажать и другие родственные картофелю растения, например, помидоры. Но как же все-таки бороться с этой болезнью, если споры ее такие живучие? Первое время ученые растерялись. Они ничего не могли сказать. На помощь им пришла практика. Когда профессор Карл Шильберский открыл рак, Фермеры уже успели заметить, что некоторые сорта картофеля почему-то не болеют этой болезнью. Они сказали об этом ученым. И оказалось, что единственный способ борьбы с болезнью – разводить ракоустойчивые сорта. Сначала таких сортов было немного, но потом выяснилось, что они хорошо передают по наследству свою устойчивость к болезни. И теперь выведено много новых ракоустойчивых сортов. До войны у нас рака картофеля не было. Советское правительство строго следило, чтобы болезнь не проникла через границу. Прекрасные урожайные сорта картофеля – лорх, ранняя роза, народный – имелись везде. И никто не боялся, что они могут заболеть. Нам нужно быть очень осторожными и как можно скорее переходить на ракоустойчивые сорта. Закончила беседу Мария Ивановна. Она ждала вопросов. В это время на дорогу к парникам свернули три школьника. Размахивая сумками, они быстро приближались. «Легкие напомини, размножатели идут», – предупредила Галя. Мария Ивановна оглянулась и узнала мальчиков. «Вот спецы, как важно шагают», – шутливо заметила Шура. «А ты не смейся, Ванюшка на самом деле спец». «О картошке он больше тебя знает», – сказала Валя. «Да, Ваня – серьезный мальчик», – согласилась Мария Ивановна. Заметив, что комсомольцы смотрят в их сторону, ребята убавили ход. «Ну что вы, и дети, и дети! Вызов на соревнования, что ли, принесли?» – крикнула Валя. «Нет, мне Настю надо», – сказал Ваня. «Настя, иди-ка сюда». «А что у тебя?» – спросила девушка. «Иди сюда!» – позвал Ваня, и когда сестра подошла, с надеждой спросил. «Ты картошку спрятала?» «Какую картошку?» – удивилась Настя. «Нашу, ленинградскую». «Да ты что, Ванюшка, не трогала я вашу картошку. Зачем я буду прятать? Что ты?» У Вани сердце будто упало куда-то. «А что случилось?» – сочувствием спросила Настя, увидев слезы в глазах брата. Но мальчик только рукой махнул. Он повернулся и зашагал обратно, не слушая окриков сестры и комсомольцев. Даже голос Марии Ивановны не заставил его остановиться. В поисках выхода. Клубни исчезли. Исчезли таинственно, необъяснимо. Единственное, кого можно было думать, это крысы, хотя дед и утверждал, что осмотрел весь дом и никаких крысиных следов не нашел. До самого вечера Ваня не мог примириться с мыслью о пропаже, а когда понял, что ждать больше нечего, совсем упал духом. «Все пропало», – думал он. Теперь вся надежда на снятые ростки, ни о каком соревновании с девочками, с городскими юнатами, ни о каком рекорде не могло быть и речи. Много ли черенков можно снять с двадцати ростков? Пока они укоренятся, пока вырастут, девочки снимут и белые, а затем и зеленые ростки со своих клубней. Напрасно и в Ленинград ездил, и на семинар ходил, и книгу читал, а главное... Пропал научный опыт. Он вспомнил слова Степана Владимировича, сказанные на прощание. «Ты постарайся рекорд поставить. Ускоренным размножением занимались многие, но никто еще не ставил таких смелых задач. Покажи, на что ты способен и на что способен Картофель. И я в тебя верю». Эти слова врезались в память мальчика. Он ими гордился и должен был оправдать эту веру в него. И вот все пропало. Чтобы не слышать жалостливых слов матери, сестры и ребят, Ваня ушел на берег озера. Ему хотелось быть одному. Дома все пытались его утешить и давали различные советы. Это его раздражало. На озере тихо. Лед еще крепкий, но ходить по нему опасно. Можно провалиться. Еще немного и озеро очистится. Ваня представлял себе, как это будет. Весеннее солнышко с каждым днем греет сильней, насквозь пробивает лед, и скоро он превратится в длинные, граненные и прозрачные, как стекло, палочки. Подует ветер, и лед со звонким шуршанием поползет на берег, а там, дельдины льдины еще не могут рассыпаться, они взгромоздятся друг на друга, и все озеро покроется ярко-белыми, извилистыми полосами. Весенний ветер изменчивый, Подует день, другой с юга, а потом повернется и погонит лед в другую сторону. Вдоль берега тогда образуется широкая полоса чистой воды. Тут не зевай, начнет играть щука. Во время нереста она подойдет к самому берегу, даже спина видна, булькает в зарослях и ничего не замечает. Ваня с тоской посмотрел на ровную мертвую поверхность и вздохнул. Мысли снова вернулись к пропаже. «Что делать с ростками? Может быть, отдать их девочкам? И пускай они одни занимаются», – подумал он. «А если теперь объединиться в одну бригаду, все равно им без нас не обойтись». Ваня понимал, что это вполне возможно, и девочки охотно согласятся. Но что же будет с соревнованием? У ребят пропадет интерес». Летом столько соблазнов на озере, в лесу. «Ну а что, если попросить у девочек одну картошку? Для научного опыта урожай все равно будут считать с одного клубня», – подумал он. «Неужели не согласятся? Не для себя же размножаем. Если бы с девочками случилось такое несчастье, разве бы мальчики не поделились?» Задал он сам себе вопрос и, не раздумывая, ответил. «Какой разговор?» «Конечно, поделились бы». День был субботний. Уроки можно выучить завтра, и Зина занялась домашними делами. Затопила плиту, поставила утюги и принесла с чердака белье. Когда пришел Ваня, рядом с ворохом выстиранных простынь, наволочек, полотенец, платков на скамейке, лежала уже большая стопка выглаженного и умело сложенного белья. «Не нашли картошку?» спросила девочка, оглянувшись на скрип двери. «Разве ее теперь найдешь? мрачно ответил Ваня. «Как же вы теперь будете?» Она передвинула простыню и, видя, что тот молчит, предложила. «Ты садись». Ваня сел на табуретку и стал наблюдать за работой. Утюг плавно скользил по морщинистой поверхности полотна, оставляя за собой гладкий, чуть парящий след». Было видно, что девочка работает с охотой. Ей нравилось превращать бесформенные скомканные клубки в красивые чистые вещи. «Ваня, давай напишем письмо Светлане. Пускай она попросит у Степана Владимировича еще клубней», – предложила Зина. «Хочешь, я им напишу?» «Нет, чего там просить? Я придумал другое». «А что?» «Отдайте нам одну картошку, и пускай будет поровно. Тогда никому не обидно». «Ну, вот еще чего выдумал», – вырвалась у Зины. Но она сейчас же спохватилась. «Да разве я могу одна решить?» – поправилась она. «Надо бригаду спросить. Если бы картошки были мои, то я бы с удовольствием». «А ты спроси их», – посоветовал Ваня. «Если у нас картошки не будет...» то и соревнования не будет. Светлана пишет, что все равно урожай разделят и высчитают, сколько приходится на одну картошку. «А ты которую хочешь?» спросила Зина, подумав. «Камерас или северную розу?» «А все равно, которую не жалко». «Ну, хорошо. Я спрошу у девочек и завтра отдам». На этом разговор был закончен, но Ваня не уходил, Ему хотелось чем-нибудь отблагодарить Зину». Выждав, когда она поставит утюг на плиту, он вытащил из кармана письмо Светланы и протянул ей. «Хочешь им написать?» Девочка сразу догадалась, что это за письмо, и смутилась. «А зачем? Оно же тебе написано!» «Неуверенно», — сказала она. «Ну так что? Они общие шефы, а не мои». Зина перечитала письмо с каким-то неизвестным ей волнующим чувством, совсем не так, как Ваня. Может быть, это было потому, что она поверила и придавала большое значение их дружбе и шефству, а Ваня был равнодушен и не особенно надеялся на Сережу. «А ты уже ответил?» – спросила Зина. «Да». «А что я напишу?» – спросила Зина. «Ты бригадир, вот и пиши про девочек». Эти простые слова сразу рассеяли все сомнения. На самом деле, чего она стесняется? Сережа и Светлана такие же обыкновенные ребята, как и она, и будут, наверное, рады получить письмо от колхозных друзей. Согласие Зина не стала откладывать встречу с подругами до завтра. Закончив работу, она решила повидать их сегодня же и поговорить с каждой в отдельности. Катя Миронова мыла пол, матери ее дома не было. «Садись, Зина», – предложила Катя. «Я сейчас». «Нет, я по делу забежала». Катя знала о пропаже картофеля, и поэтому Зина коротко рассказала только о предложении Вани. «Конечно, отдай одну», – согласилась Катя и добавила – «Только ту, где десять глазков». Оля Тигунова только что вернулась из бани и пила чай. Красная, с завязанными белым платком волосами, в легком платье, она дула на блюдце и при этом не только щеки ее, но и вся она казалась круглой, как мячик. «Ой, Зина, прямо умираю, пить хочу, а он горячий!» Пожаловалась Оля и, как всегда, засмеялась. «Прямо как огонь!» Услышав о просьбе мальчиков, Оля посмотрела на Зину большими, круглыми от удивления глазами. «А что ты спрашиваешь? Картошка же не моя!» «Фу, какая! Ты же в бригаде состоишь!» «Потому и спрашиваю!» — с досадой сказала Зина. «Разве тебе все равно?» «Так я же не могу распоряжаться картошкой, если она не моя!» «Ты не можешь, и я не могу!» «А все мы можем», – пояснила Зина. Оля подумала и пожала плечами. «Если хочешь, отдавай. Все равно у нас больше». Следующей была Тося, которую Зина встретила на улице. Узнав о просьбе, Тося принялась горячо возражать, но возражения ее были какие-то странные. «Ой, мальчишки и так задаются, а им еще картошку отдавать. Пускай сами достают». Пришлось уговаривать. Зина терпеливо начала объяснять подруге самые простые, как ей казалось, вещи, но Тося упрямо стояла на своем. Все равно они и спасибо не скажут, знаю я их, они рады наготовенько это. В конце концов Зина рассердилась и заявила, что они и без нее обойдутся. Большинством голосов постановят и весь разговор. Пожалуйста, постановляйте, сказала Тося. А я все равно не согласна. «У тебя совести нет». «Как это совести нет?» Удивилась Тося. «У меня знаешь, сколько совести? Больше всех». «Оно и заметно. Картошку жалко». «Нисколько мне не жалко. А если опять крысы у них утащат?» «У нас тоже могут утащить». «А ты думаешь, они бы нам отдали...» «Ни за что бы не отдали! Спроси Сашку!» Зине надоел этот разговор, тем более что вопрос был наполовину уже решен. «Значит, ты против?» — спросила она, делая движение. «А Катя согласна?» «Ясно согласна!» «И Оля согласна!» «Ну, тогда и я согласна!» — сказала Тося, тяжело вздохнув. Нюша Семенова, как и предполагала Зина, согласилась без всяких колебаний. Ей было жаль мальчиков, и пропажу клубней она воспринимала как свое личное несчастье. Поля Замятина с матерью ушла в баню, Костя сидел на табуретке, и перед ним с виноватым видом стояла Марфуша. Руки у девочки были в грязи, и она, растопырив пальцы, серьезно разглядывала их. «Куда это годится?» Укоризненно говорил Костя. «Тебя вымыли, а ты, как поросенок, сразу в грязь». «А у поросенков рук и нет», — серьезно сказала Марфуша. «Конечно нет, они носом в грязи копаются, как и ты. Нос-то у тебя черный». Марфуша потрогала свой перемазанный нос и еще больше запачкала его. «Что ты делаешь? Грязными руками за лицо хватаешься». «Ничего ты не соображаешь. Посмотри на нее, Зина!» Обратился он к вошедшей девочке. «На кого она похожа? Настоящий поросенок. Недавно в баню ходила, а теперь что? Снова мыть?» «Они сами заморались!» Оправдывалась Марфуша, продолжая разглядывать свои грязные руки. «Сами, сами!» Передразнил он сестренку. «Не лезла бы в грязь, сидела бы дома, не заморалась бы!» «Иди мойся, а не то придет мать, она тебе задаст!» Марфуша не возражала. Умываться она любила. Зина села за стол и с минуту наблюдала, как старательно мылась девочка. «Где это ты перемазалась, Марфуша?» «На огороде! Я картошку посадила! У меня много вырастет!» Охотно рассказывала девочка. «Больше, чем у вас, верно, Костя?» «Верно, верно», – машинально подтвердил брат. Во дворе дома была куча песку, наношенная с берега озера специально для Марфуши. Здесь она играла. В зависимости от сезона, от настроения и фантазии, и, наконец, от разговоров, которые она слышала, Марфуша стряпала пирожки, строила дома, конюшни, фермы, а иногда устраивала сады и огороды для куклы. Последнее время между Костей и Полей было много разговоров о посадках картофеля, и вполне понятно, что Марфуша тоже решила заняться картошкой. Виновник Тихон Михайлович вышел на улицу и зажмурился. После прохладной полутьмы конюшни слишком ярко светило весеннее солнышко. Некоторое время он стоял неподвижно, наслаждаясь приятной, ласковой теплотой. Потом, устроившись на чербане, он вытащил кесет и начал сворачивать цигарку. На дороге показалась девочка. «Марфушенька, внучка!» – обрадовался старик. «Иди сюда, ягодка, иди!» «Деда, она сломалась!» – еще издали пожаловалась девочка – «Что у тебя сломалось, а?» «Лопатка!» Остановившись возле старика, Марфуша протянула ему сломанную деревянную лопатку. «Ай, беда какая! Как же это ты не досмотрела!» Она лежала, а потом телега поехала и прямо колесом она и сломалась. А Костя говорит «Некогда починивать!» — Это ничего, — успокоил Тихон Михайлович девочку. — Завтра я тебе новую сделаю. — А мне сегодня надо, — заявила Марфуша. — Сегодня? Ишь ты, какая прыткая! Загорелась. Что ж, придется делать. Тихон Михайлович отправился в конюшню и скоро вернулся назад с топором и небольшой дощечкой. — Деда! А мне еще грабли надо, потребовал Марфуша. Как же я без граблей? Еще и граблей? Весь инвентарь понадобился. Сделаю, кралечка, сделаю тебе и грабли, только не сегодня. Лопатку мы сейчас живо смастерим, а вот насчет граблей придется обождать, говорил старик, принимаясь за работу. Присев на корточке, он поставил дощечку на край перевернутых саней и топором быстро обтесал края. Затем вытащил из кармана длинный складной нож, сел на свой чурбан и стал зачищать неровности. «Лопатка будет первый сорт», — говорил он, внимательно наблюдавшей девочки. «Рукоять мы сделаем гладенькой, чтобы руку не занозить». «Что же ты, ягодка, собираешься копать этой лопаткой?» «Огород копать надо», — со вздохом сказала Марфуша и деловито нахмурилась. «Огород? Вот что!» «Да, огород копать самое время подоспело. Вон как солнышко-то греет. Гороху, стало быть, посеешь морковки?» «Нет, я уж картошку посадила». «Можно и картошку. Картошка, второй хлеб». «А Саша говорит, лучше конфеты посадить. Они что ли вырастут, деда?» Спросила девочка. «Конфеты? Навряд ли конфеты вырастут. Это он для смеха сказал». «Потому что я маленькая», — пояснила Марфуша и, подумав, прибавила. «А все равно я большая. Вот-вот». «Ты маленькая да удаленькая!» «Ну вот», — сказал старик, поворачивая готовую лопатку перед глазами девочки. «Нравится лопатка?» «Нравится!» «Копай на здоровье свой огород и картошку сажай. А картошка-то у тебя есть на посадку?» «Есть! А то я дам!» «У тебя плохие картошки, деда, а у меня самые-самые лучшие!» которые Ваня из города привез, — похвастала девочка. Тихон Михайлович насторожился. Вчера Боря Дюков сообщил ему, что привезенные из Ленинграда клубни куда-то исчезли. — Из города? — переспросил он. — А где же ты взяла? — А в ящике. Она уже выросла, и Ваня все отломал, а потом он выбросил под кровать. Я и взяла. Беззаботно рассказала девочка. «Ай-яй-яй-яй, ягодка, ягодка, что же ты натворила?» С укором сказал старик. Марфуша тревожно оглянулась кругом, посмотрела на свои руки и на лопатку. «Зачем же ты картошки взяла у ребят? Картошки-то эти непростые, сортовые, ай-яй-яй-яй, какая беда!» «Узнают, ребята, тебе не сдобровать!» а они и не узнают!» «Неуверенно сказала она». «Не в том дело, что не узнают!» «Нехорошо ты поступила, кралечка!» «Взяла без разрешения!» «Позорный поступок это!» «Ты скоро в школу пойдешь, пионеркой станешь, и вдруг такое дело!» «Я же только поиграть!» Какая тут игра? Что ты, ягодка? Принеси ко мне эти картошки, поняла? Я уж как-нибудь верну их обратно по принадлежности. Из большого толстого полена Степан Захарович во дворе делал корыто для поросенка. Солнце поднялось уже высоко и грело по-настоящему. От влажной крыши сарая, от ступени крыльца, от подоконников шел пар. Степану Захаровичу мое почтение! Дед поднял голову и улыбнулся. А, Тихону Михайловичу! Приветливо встретил он неожиданного гостя. С хорошей погодой! Тихон Михайлович сел на крыльцо, достал кисет и начал сворачивать цигарку. Слышал я, что у вас картошка сортовая пропала? Верно, случилось такое происшествие. Положил себе под кровать, а на другой день хватился, ее и след простыл. Куда делась, не пойму. На кого же у вас подозрение? А что хочешь, то и думай. Думаем крысы, а только откуда они взялись? Вот насчет этого дела я и хотел поговорить. Так, чтобы весь «Разговор промеж нас остался». Когда Тихон Михайлович ушел на конюшню, Степан Захарович оставил недоделанное корыто и с таинственным видом вернулся домой. Ваня сидел над учебниками, но не занимался, а глубоко задумавшись смотрел в окно. С минуты на минуту он ждал Зину с обещанным клубнем. Мальчик не обратил внимания на то, что дед сходил в соседнюю комнату. «Ну что, Ванюша, задумался?» – спросил дед, хлопнув внука по плечу. «Все о картошке горюешь. Это ничего. Это тебе полезно. Теперь ты настоящую цену ей знаешь». Ваня с удивлением взглянул на деда. В его словах, а главное в хитром, многозначительном выражении лица скрывалось что-то необычное – «Ты это к чему, дедушка?» «А к тому, что... не горюй! Не пропала твоя картошка!» «Чего ты глаза-то вытаращил? Пойди посмотри! Лежит на месте со вчерашнего дня!» Ваня вскочил и бросился к своей кровати. «Действительно, дед говорил правду! Клубни лежали в ящике!» «Дед, как же это?» Со счастливой улыбкой спросил мальчик, возвращаясь назад. «Ну, мало ли как, так тебе все и скажи». «Скажи, дед!» «Нет, лучше не спрашивай, все равно не скажу». Часть третья. «В пути». Подкрадывался рассвет, и малохоженная тропинка поросшая травой, становилось все заметней. Ветки уже не лезли в лицо, и можно было разглядеть крошечные, чуть распустившиеся листочки на деревьях. Вот светлые, как будто лаком покрытые листочки березы. У ольхи они собраны гармошкой. На кончиках сосновых веток пушистые почки. Скоро они вытянутся, и как свечки будут торчать вверх. Черемуха готовится цвести, Бутончики ее похожи на какие-то шишки. Наступит тепло, и они быстро развернутся в белые кисти. В разных местах перекликались две кукушки. У одной голос был тоньше, и куковала она чаще, чем другая. Голоса их то сливались, то расходились. Далеко в стороне шкал тетерев черныш. И вдруг, точно в ответ ему, запел петух. Ваня остановился. Саша шагал следом, смотрел под ноги и вдруг сходу уткнулся головой вещевой солдатский мешок с селитрой, висевший на спине приятеля. «Ты что?» – спросил он, поправляя сдвинутую фуражку. «Слушай», – сказал Ваня, – «первый петух пропел. Это на станции». Клином в лес углублялись покосы. Трава была здесь сеянная и ровным зеленым ковром покрывала землю. Тропинка привела к шоссейной дороге. «Ну, как пойдем?» – спросил Ваня. «А все равно. Если по шоссе, то дальше. Пойдем через станцию. Здорово срежем». «А не заблудимся?» «Ну да, скоро солнце встанет». «Пойдем», – согласился Саша и, перескочив канаву, первый углубился в лес. Теперь мальчики двигались по лесу наугад. Лямки сильно давили на плечи, спина под мешком стала мокрой, но на душе было бодро и радостно. Кругом, куда ни глянешь, просыпалась жизнь. «Здесь в прошлом году белых грибов было много», – заметил Ваня, шагая по серому, зеленоватым оттенком мху. Неожиданно появилось солнце и заблестело на мокрых от росы листочках. «Стало еще веселей». В кустах хрустнула ветка, и ребята увидели со всех ног удиравшего зайца. «Ого, я тебя!» – закричал Саша. Заяц замелькал между деревьями и исчез. Лямки давили все сильней. «Давай отдохнем», – предложил Ваня, снял мешок и опустил его на землю. Заметив в стороне старый большой пень, оброшенный мхом, он подошел к нему – Но Саша перегнал товарища и перед самым его носом сел на соблазнительное сиденье. С виду крепкий, пень оказался в середине совершенно трухлявым и пустым. Саша провалился. Ноги и голова его торчали кверху, а туловище плотно завязало, как в бочке. Ух ты! воскликнул он и расхохотался. Как в пух! Он сделал попытку выбраться, но не тут-то было. Руки не доставали до земли, а упираться было не во что. «Помогай, Ваня!» – попросил он, протягивая руку. «Вылезай сам!» Смешно было смотреть, как приятель беспомощно болтал ногами и красный от натуги старался выпрямиться. Недолго думая, Ваня схватил Сашу за ноги и, сдернув пня, сел на его место. Саша вскочил и бросился на Ваню. Завязалась борьба. Они возились, пока не разворотили весь пень. Затем усталые, запыхавшиеся, успокоились и уселись рядом. Лес проснулся. Звенело множество птичьих голосов. Казалось, что на каждой ветке сидела по птичке, и все они старались перекричать одна другую. Они щебетали, чирикали, свистели, щелкали. «Слушай, как птицы поют!» Прошептал Ваня, толкнув приятеля в бок. «Вот соревнуются!» Это было действительно похоже на соревнование, и если бы требовалось присудить первенство, Ваня, не задумываясь, отдал бы его зябликам. Они старались больше всех. Голоса у них звонкие, песня призывная, радостная, беспокойная. Ранней весной, пока зябликов нет, лес выглядит молчаливым и сонным. Пение синичек до да крик дятлов не нарушают еще зимнего покоя. Но вот прилетают зяблики, и кажется, что вместе с нарядными птичками прилетает весна. Лес сразу просыпается и оживает. Прилетают они одни из первых, сразу же за скворцами, в одну ночь. Вечером еще никого не было, а утром весь лес, полон их звонким пением. После зябликов трудно следить за прилетом других птиц. Нужно очень хорошо знать и уметь различать птичьи голоса, чтобы услышать в общем хоре новую песню. После зябликов запоминается прилет стрижей, любителей быстрых стремительных полетов, до да соловья, когда он поздно вечером вдруг защелкает. Ребята сидели не шевелясь, они не выспались, все тело разомлело, веки набухли, а перед глазами плавали разноцветные круги. Сидеть было удобно, мягко. Не хотелось ни двигаться, ни говорить. Вот бы так запрокинуть голову и уснуть. Мысли ползли лениво. «Если они сняли белых ростков 61 штуку, то световых отводков за два раза снимут еще 40», – думал Ваня. «За это время белые успеют укорениться, вырастут, их можно черенковать». Это вторые белки, снятые 24 апреля, а первые ростки, с которых уже срезали черенки, за это время дадут боковые, или, как их называют, пасынки, которые тоже можно черенковать. Сколько же будет растений? Первую цифру Ваня уже забыл, начинай сначала. Совет пионерского отряда поручил ему сделать доклад о работе юнатов на одном из ближайших сборов. Дело это ответственное, и Ваня стал готовиться заранее. Прежде всего, он решил подсчитать, сколько они получат растений к началу июля. Это нужно было выяснить и для составления плана, и для того, чтобы определить, какая площадь земли им потребуется. Неожиданно оказалось, что решить задачу не так просто. Вначале Ваня пытался решить ее в уме, но скоро запутался – Для наглядности он попробовал чертить и записывать, но опять запутался. Это не столько его огорчило, сколько удивило. Неужели он не может решить такую пустяковую задачку? Саша сидел и думал о своих недостатках. Раньше ему казалось, что никаких недостатков у него нет. Но позавчера они получили третье письмо из Ленинграда, прочитали его всей бригадой, и Саша понял – что кое-какие недостатки у него должны быть. «Ваня, а Светлане ты скоро отпишешь?» спросил он, не поворачивая головы. «А что? Про меня станешь писать?» «Пиши сам», сказал Ваня. «Раз она велела всем писать, ну и пиши». Ваня был прав. Шефы хотели получать письма от всех членов бригады, но Саша никак не мог представить себе, о чем он может написать, незнакомой девочке, которую никогда и в глаза не видел. «А письмо у тебя где?» – спросил он через минуту. «В кармане. Дай-ка я почитаю». Ваня вытащил смятое письмо и передал приятелю. «Здравствуйте, ребята! Как поживаете? Как ваши успехи? Почему мало пишете? Нам очень интересно получать от вас письма. Давайте сделаем так». Пишите все, кто как умеет, и отправляйте каждое воскресенье. Мы тоже возьмем на себя такое обязательство. Ваня пишет, что жизнь идет своим чередом. Каждый день одно и то же, и писать нечем. Я думаю, что это неправильно. Если вам не интересно, то вы думаете, что и нам неинтересно, а ведь мы ничего не знаем про вашу жизнь, про ваш колхоз и про вас. Поэтому нам все интересно. Вот, например. «Сегодня я напишу вам про нашу бригаду и опишу каждого человека в отдельности». «Вы тоже так сделаете, и мы будем друг друга знать не только по имени». Сережин папа говорит, что это полезно, развивает наблюдательность и...» «Я забыла, что еще». «В общем, что мы научимся мыслить, оценивать людей, недостатки и достоинства». Мне почему-то нравится писать письма, и поэтому я взяла на себя общественную нагрузку переписываться с вами. Серёжа терпеть не может писать. Значит так, сначала я. Недостатков у меня очень много. Во-первых, я упрямая. Я не люблю никому уступать, хотя иногда с собой и не согласна. От этого надо отучиться. Потом я завистливая. Это, конечно, плохо». «Я завидую девочкам, которые учатся лучше меня, завидую вам, потому что вы ближе к природе, завидую сестре, потому что она старше меня, завидую тем, кто поехал на великие строки коммунизма. Потом надо честно сознаться, я все-таки ленивая. Не очень, но есть. Я, например, люблю делать только то, что мне нравится. А ведь это неправильно. Мама мне постоянно говорит, что труд – это самое главное». «Счастье в труде, а к труду нужно приучаться с детства. Мы живем в такой стране, где для нас открыты все двери, но наша судьба зависит от нас самих. Я, конечно, согласна с мамой, но продолжаю делать по-своему. В общем, недостатков у меня очень много, и надо от них избавиться». «Теперь Сережа. У него один главный недостаток. Он разбрасывается». Ему всегда приходят в голову тысячи всяких идей, и он не может серьезно сосредоточиться на одном деле и не может довести его до конца. Его надо прорабатывать и заставлять. Сережу часто прорабатывают, особенно отец. И он сам понимает, но все равно продолжает разбрасываться. А вообще он хороший мальчик. Да, любит он немного хвастать, но, по-моему, это тоже недостаток. Можно гордиться своими достижениями. Но хвастать нельзя, лучше быть скромным. Мара Серебрякова – это моя подруга. Она очень любит цветы, и дома у нее целый ботанический сад. Есть всякие пальмы, лимоны, апельсины, и даже бананы растут. Она хорошая девочка, и ей тоже хочется поехать к вам в колхоз. Но родители, конечно, не пустят. И думать нечего. Они считают, что она маленькая, и вообще боятся за нее». «Вам, наверное, странно, вас одних отпустили в Ленинград, а в городе таких родителей много, как у бедной Марочки. Спорить с ними бесполезно, все равно их не перевоспитаешь». Валя Бахтеева «Эта девочка учится в другой школе, но мы приняли ее в нашу бригаду. Она очень веселая, часто смеется и работает больше всех. Вот у нее совсем нет лени». Что бы ее ни попросили, она всегда сделает, и даже без просьбы, будет делать, если видит, что нужно. Недостатки у нее тоже есть, она чересчур обидчивая, и чуть что, сейчас слезы. Аркаша Прокофьев – это друг Сережи, но совсем на него не похожий. Он близорукий и носит очки. Аркаша говорит и делает все очень медленно, даже из терпения выводит. Но зато все делает основательно, и пока не закончит, ни за что не бросит. Он хороший ученик, вроде Вани, и школу кончит, наверное, с золотой медалью. Профессию он себе давно выбрал и будет биологом, когда вырастет. Вот и вся бригада. В следующий раз я напишу больше. Сейчас надо делать уроки, а то уже поздно. Привет всем, и мальчикам, и девочкам. С я отвечу отдельно. По поручению бригады... Светлана. Саша сложил письмо и снова задумался о своих недостатках, но скоро его охватило какое-то полудремотное состояние. Бочки. Дремоту прогнал дятел. Он бесшумно прилетел и словно прилип к стволу рядом стоящей березы. Через минуту, дергая головой, начал прыжками подниматься вверх по дереву, пока не нашел удобное место. Вдруг по дереву гулка прокатилась барабанная дробь. Дятел был хорошо виден ребятам, и они с удивлением наблюдали, как он клювом выбивает дробь. Внутри березы было дупло, и от этого звук получался сильный, хотя и глухой. «Что это он делает?» – шепотом спросил Саша. «А кто его знает? Это, наверное, песня такая. Раньше я видел, как он в пустой скворешник барабанил. Вот здорово!» Восторженно сказал Ваня. «Как он мозги свои не перетряхнет!» Неизвестно, сколько времени развлекался бы дятел, но ребята спугнули его. «Саша, надо идти!» Сказал Ваня, поднимаясь. «Ой, как неохота! Так бы и сидел тут!» Лениво ответил Саша, но встал и, подняв кверху руки, сладко потянулся. «Теперь я понесу», — сказал он, подходя к мешку с селитрой. «А чего он мокрый?» «Спотел я», — пояснил Ваня. Они не знали о свойстве селитры впитывать в себя влагу из воздуха и таять. «Тяжелая», — пожадничали мы, — сказал Саша и, крякнув, скинул мешок за спину. «Ваня!» «А девочкам дадим?» «Дадим. Я бы не давал». «Почему?» «А что они за особые? Пускай сами сходят», – ворчал Саша, поправляя лямки. «Все им подавай. Навоз подавай, ящики подавай, землю подавай». Ваня взглянул на друга, но ничего не сказал. Не прошло еще и месяца со дня пропажи и находки клубней, а отношения между бригадами уже начали портиться. Виноваты были девочки. Мальчики вели себя как будто хорошо. Сделали для девочек семь ящиков. Просеяли, принесли земли для парников. Привезли часть перегноя. В чем же дело? Почему ворчит Саша? Почему остальные ребята морщатся и неохотно соглашаются, когда возникает вопрос о помощи или о совместной работе с бригадой девочек? Все дело в том клубне – которые девочки хотели, но не успели отдать мальчикам. Собственно говоря, виноваты даже не девочки, а одна Тося. Ни Зина, ни Оля, ни Нюша, ни тем более Катя никогда не вспоминали о картошке. Тося же при всяком удобном и неудобном случае вспоминала ребятам о великодушном намерении. «Мы даже вам свою картошку пожертвовали!» Первое время ребята проникались благодарностью, теперь же хмурились и раздражались. Слишком часто повторялась эта фраза, да и картошку ведь не пришлось жертвовать. Лес поредел, начали встречаться вырубки, солнце заметно пригревало. А знаешь, Ваня, надо бы нам на лошади в колхоз съездить и привезти этой селитры побольше, сказал Саша, которому надоело тащить тяжелый мешок. Хватит. Селитра опасная штука. Если ее класть сколько полагается, растение хорошо растет. А если чуть переборщить, совсем маленько лишнего. И готово. Погибнет. Корни сожжет. А сколько надо класть? Для подкормки 10 граммов на литр воды. Мария Ивановна говорила, что столовую ложку на ведро. А зола не опасная? Нет, зола ничего. Чем больше, тем лучше. Вышли на опушку. Показались железнодорожные постройки с красными черепичными крышами, небольшие сады, а за ними гладь озера. «Давай я понесу», – предложил Ваня. «Я не устал. Рельсы и перейдем, тогда переменимся». Меняться пришлось раньше. Подойдя к станции, Саша заметил две железные бочки, в которых обычно возят горючее. Бочки стояли в канаве возле дороги за складом и, судя по всему, были бесхозные. «Стой! Видишь? Вот хорошие штуки! Девочки чего-то болтали насчет железных бочек на станции. Вот бы нам!» Как раз в это время на платформу вышел начальник станции. На голове его была фуражка с красным верхом, в руках железный круг. Вдали послышался шум приближающегося поезда. «Сейчас я узнаю», – сказал Саша и снял мешок. «Держи». Ваня не успел еще сообразить, что задумал приятель, как тот уже был на платформе. «Здравствуйте, товарищ начальник». Здравствую, как видишь», – пошутил начальник. «Товарищ начальник, а чьи это бочки стоят? Вон там брошены», – спросил Саша. «Железные, утиль». «А нельзя ли их нам взять?» – Вкратце попросил мальчик и сейчас же прибавил. «Для Мичуринского кружка». «Я же сказал, возьмите». Саша обратил внимание на первую половину фразы «я же сказал» и даже подумал, кому сказал, когда сказал, но расспрашивать не стал. «А сейчас можно?» «Чем скорее, тем лучше, не мешай». Из-за поворота показался паровоз, и начальник приготовился передать жезл. «Ваня, есть! Наше! радостно крикнул Саша, стараясь перекрыть грохот проходящего поезда, и понесся к бочкам. Они подошли и осмотрели ценное приобретение. Проджавевшие края следовало обрубить зубилом, замазать варом две-три дырки, и вместительные бочки могут еще долго служить. «В них хорошо разводить подкормку для растений». «Надо лошадь», – промолвил Ваня. «Какая лошадь? Что ты, что ты? Сейчас заберем. Покатятся сами. Ты не селитру, а я покачу». С этими словами Саша вытащил бочку из канавы, направил ее и толкнул ногой. Дорога имела небольшой уклон, и бочка легко покатилась. «А вторую?» «И вторую следом». «Эх, пропадай, моя телега, все четыре колеса!» Пропел Саша, пуская по воду клон вторую бочку. Вышли на шоссе. Подпрыгивая на выбоинах, ударяясь о камешки, бочки гремели так, что за пять километров слышно было. Шум этот казался ребятам прекрасной музыкой. Они забыли об усталости и со смехом толкали бочки. Шоссе пошло в гору. Стало трудней». Бочки упорно стремились назад. С боковой проселочной дороги вышло стадо маленьких телят, которых перегоняли три незнакомых колхозницы. Все телята походили на Марса, все одной породы, одной масти, черные с белыми пятнами. Увидев бочки, они остановились, загородили дорогу, остановились и ребята. «Ну что вы, мальчики, проходите!» – крикнула одна из женщин. «Напугаются, разбегутся. Мы лучше подождем». Они поставили бочки у края дороги на попа и освободили проход. Телята косились на невиданные предметы и стояли, как вкопанные. Женщины кричали, махали руками. Задние телята напирали на последних, но те уперлись и не с места. «Помогите им!» – крикнула женщина. «Толкните!» Саша подошел к одному из первых бычков и взял его за уши и потянул на себя. «Ну иди, иди, вот дурной! Чего ты уперся?» С трудом он стянул упрямца с места, и это послужило сигналом для остальных. Задрав хвосты, толкаясь и подпрыгивая, телята быстро пробежали мимо бочек. Ребята ждали, пока стадо не спустилось до поворота и не скрылось из виду. «Хорошие у вас теленки!» сказал Саша и, перевернув бочку, крикнул во все горло. «Эх, милочки, поехали!» Подъем кончился. С переката были хорошо видны поля колхоза, раскинувшиеся до горизонта. Вся земля разделена на большие квадраты. Одни квадраты ярко-зеленые, там посеяно с осени рожь или взошел овес, другие квадраты черные или серые, непаханные». В разных концах фыркали три трактора, выбрасывая из труб колечки дыма. Людей не было видно. Шоссе широкой лентой спускалось вниз и снова поднималось. Влево от него виднелось большое белое здание школы, а на следующей возвышенности – дома колхоза. «Эх, сейчас самоходкой пойдет!» Видя, что на шоссе никого нет, Ребята пустили бочки и смотрели, как те, быстро набирая скорость, катились вниз. Первая бочка вдруг потеряла направление и кувыркнулась в канаву. Немного дальше свалилась, и вторая. На участке отведенный юным мичуринцем участок находился на высоком и красивом месте. Отсюда было видно все село. Защищенный с севера и запада опушкой леса, он спускался к югу до самого берега озера. Две большие березы стояли на краю участка, около проходившей мимо дороги. Между березами лежали две черные кучи перепревшего навоза. Ваня догадался, что ребята получили лошадь и возят с хуторов остатки перегноя. Костя с Васей перекапывали землю валами. Перевернут один вал – разложат перегной в борозду и на перегной переворачивают следующий вал. И сразу бросалось в глаза, как по-разному они работали. Костя работал с азартом, ничего не видя, кроме рыхлой, послушной земли. Казалось, что он играет легкой, привычной и приятной лопатой. У Васи лопата, как тяжелый лом, и все движения неторопливы. Он часто останавливался и поглядывал по сторонам, словно кого-то поджидал. Бори не было. «Ребята! Держите!» — крикнул Саша и, толкнув свою бочку, побежал рядом с ней. Костя и Вася оглянулись, воткнули лопаты в землю и бросились навстречу. Тяжелая бочка катилась под уклон, по ровному полю все быстрее, и было уже невозможно остановить ее руками». Саша едва поспевал. Ваня видел, как шарахнули стороны ребята, как побежали по бокам, не зная, что делать. «Вот загонит в озеро», — с досадой подумал он, —